Брайант Эдвард. Витраж двойной спирали ДНК. Бывает, что природа накладывает такие ограничения, что их невозможно преодолеть даже самым смелым воображением. Но иногда их удается использовать. Пол Чавес перевел взгляд с визитки, лежавшей на серебряной тарелке, на лицо у Хэнлон, затем снова на визитку. Не смогла найти поднос. Задвинула его куда-то лет 12 назад, а искать не было времени.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 Муравей развернулся и, таща тело Патриции, перевалил через дюны и скрылся. Его трескучий крик продержался еще мгновение, прежде чем раствориться в вой ветра. Песок сдирал кожу с лица Чавиза, который продолжал выкрикивать имя дочери. Кто-то тряс его за плечо, уговаривая прекратить. Нет, уговаривая проснуться. Это был не Петерсон, не Грехом. Это была его дочь. Вернее... Она была той, которая могла бы быть его дочерью. Она трясла его за плечо. Лицо с резко очерченными деталями выражало обеспокоенность. Темнокарие глаза казались просто огромными. Хорошо ухоженные прямые волосы, светло-каштанового оттенка, были коротко пострижены. Она отпрянула от него и села в обтянутое кожей потертое кресло. Чавис отметил, что она высока и очень худа,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 «Я потеряла своих родителей из-за насекомых», – спокойно сказала Бриджевл. «Они попали в билокси в неподходящее время. Пчелы их не тронули, но зато их убил инсектицид». Боль в суставах Чавиза стала напоминать уколу тысяч ледяных иголок. Поднявшись с кушетки, он пристально уставился на Бриджевл. Она выдержала его взгляд и еще более спокойным тоном продолжала. «У вас нет дочери». «И никогда не было».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 Предсказаться не может никто. «Забавно», — ответила Бриджевл. «Ах, да, этот фильм. Вас никогда не беспокоят навязчивые идеи?» «Нет», — ответил Чавес. Бриджевл слегка сбавила скорость, когда магистраль перешла в городскую улицу, проходящую через кварталы с обветшалыми муниципальными домами. «На Роуз-авеню сверните налево, к центру». «Где мы будем завтракать?»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 которые можно было бы разглядеть, было совсем немного. Они заказали напитки, поговорили о пустяках, заказали блюда. «Все это, конечно, очень приятно», — решилась наконец Бриджевелл, «но все же я, корреспондент, мне кажется, что вы связаны с самой громкой сенсацией десятилетия. Сенсации о том, что посланники других миров должны вот-вот высадиться возле Альбукерка, что они выбрали Америку в качестве постоялого двора для ремонта своего корабля,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 Он внезапно посмотрел на нее пристально. «Вы сказали, что выполнили свое домашнее задание. Что же вам удалось разузнать?» «Узнала только, что вы поздно женились», ответила Бриджвелл. «По годам поздно. 40 лет. Еще узнала, что ваша жена через два года погибла от несчастного случая. Я не интересовалась подробностями. А не мешала бы. Мы с Аней ехали на пикник. На самый южный выступ Флориды.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 Чавис указал жестом на ряды экранных мониторов. «Сегодня в купол заходить нельзя, но установка полностью контролируется камерами с дистанционным управлением». Он начал щелкать тумблерами. Сдюжинную крану вдруг ожили разными цветами. «Джунгли!» – воскликнула Бриджвилл. «Тропический лес». Камера проезжала мимо живописных зеленых деревьев, ползучих растений, подроста, который казался непроницаемым.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 Былые эмоции давно уже перегорели и оставили его. «Вот они, эти представители отряда «Эсетон», – отметил Чавес. «Их можно назвать муравьями-носильщиками, муравьями-воинами или просто марипунта, как будет угодно». «Я читала о них», – ответила Бриджвелл. «Видела документы и фильмы в разное время. Никогда бы не подумала, что они могут быть такими ужасными, особенно когда они за стенкой».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 Вы Позвольте мне продолжить. Целью проекта Нью-Мексика является изменение генетического кода марипунты, создание вируса-носителя с мутагеном, который бы воздействовал только на самок. Теперь такое средство у нас есть. Снова полностью чувствуя себя корреспондентом, Бриджил спросила: Как он будет действовать? Поначалу мы пытались перенастроить биологические часы муравьев и прервать кочевую фазу. Не получилось.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 Венесуэлой, над Гвианами. Везде, где имеется подозрение на наличие муравьев. Оружием будут являться дисперсные бомбы, такие канистры с аэрозолем, заправленные вирусным мутагеном, которые запустят неконтролируемый рост в каждом новом поколении муравьев. «Закон квадрата Куба», — повторила как бы для себя Бриджевл. «Совершенно верно. Мы создали чудовищ, и гравитация убьет их. А сработает ли это средство?» «Должно сработать».